Глава восьмая. Остановись мгновение Чья там лысина сзади трется? Дитя мое, у меня все-таки лирическое настроение. Давай потрепимся. Вообще-то я занят. Да ладно тебе, занят. Я расстроился, Глебко. Сидел у этой импровизированной немецкой елочки, заговорил что-то о своем блиндаже на плацдарме «Северний пултуска И вот фронт, нахлынул фронт. И так живо, так сладко. Слушай, в войне все-таки есть много хорошего, а? До тебя я это вычитал из немецких солдатских журналов. Попадались нам иногда. Очищение души. Солдат не другое. Мерзавец. Но если хочешь, в этом есть таки рациональное зерно. Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит оружие. Орудие несчастья а не благородства. Мудрый побеждает неохотно. Что я слышу? Из скептиков ты уже записался в даосцы? Еще не решено. Сперва вспомнил я своих лучших фрицев. Как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам. Мать, обнявшая детей. Потом белокурая, плачущая Маргарита. Это коронная была наша листовка со стихотворным текстом. Я помню, я подбирал ее и тут сразу наплыла Я тебе не рассказывал про Милку? Она была студенткой Иньяза, кончила в сорок первом, и послали ее переводчицей в наш отдел. Немного курносенькое, движения резкие. Подожди, та, которая вместе с тобой пошла принимать капитуляцию Грауденца? Ага, ага. Удивительно тщеславная была девчонка. Очень любила, чтобы ее хвалили за работу. А ругать, спасибо боже И представляли кардинам. Ты на Северо-Западном, помнишь, вот здесь за Ловотью, если отрахляться на Новосинухово, по южней, подцепочья, лес. Там много лесов. По тот бок Риди или по этот? По этот. Ну, знаю. Так вот, в этом лесу мы с ней целый день бродили. Была весна. Не весна, март. Ногами по воде хлюпаешь, в кирзовых сапогах положим а голова под меховой шапкой от жары взмокла. И этот, знаешь, запах, воздух. Мы бродили, как первовлюбленные, как молодожены. Почему, если женщина новая для тебя, переживаешь с ней все с самого начала, как юноша, набухнешь и... А? Бесконечный лес. Редко где дымок блиндажа. Батарейка 76 на поляне. Мы избегали их. Добродились до вечера, сырого, розового. Весь день она меня томила. А тут над нашим расположением начала кружить рама. И мелко задумала. Не хочу, чтоб ее сбивали. Зла нет. Вот если не собьют, ладно, останемся ночевать в лесу. Ну, это уже была сдача. Где же видно, чтоб наши зенитчики попали в раму? Да. Какие были зенитки, за заловывайте, лоути Все по ней час доброй полили и не попали. И вот нашли мы пустой блиндажик. Надземный, ты помнишь? Именно. Там за год много было понастроено таких, как хижины для зверья. Там же земля мокрая, не вкопаться. Ну да. Внутри хвоя набросана, запах от бревен смолистый, дымоватый от прежних костров. Печек нет, так так прямо отапливали. А в крыше дырка. Ну и свет конечно, никакого пока костер горел, тени на бревнах. Глебка, жизнь, а? Я заметил, в тюремных рассказах, если участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка. И это составляет для зэков главный интерес повествования. Здесь есть поиск мировой справедливости, ты не находишь? Слепой должен удостоверяться у зрячих, что небо осталось голубым, а трава — зеленой. Зэк должен верить, что теоретически на свете еще остались милые, живые женщины, и они отдаются счастливцам. Ишь ты, какой вечер вспомнил? С любовницей, да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют. Нашел хорошую войну, а твоя жена в этот вечер? отворила сахарные талоны, слипшиеся подушечкой, раздавленной, перемешанной с бумагой, и считала, как разделить дочкам на тридцать дней. Ну, кори, кори. Нельзя, Глеб, к мужчине знать одну только женщину. Это значит совсем их не знать. Это обедняет наш дух. наш дух. А кто-то сказал, если ты хорошо узнал одну женщину, чепуха. А если двух? И двух тоже ничего не дает. Только из многих сравнений можно что-то понять. Это не порог наш и не грех, это замысел природы. Так насчет войны. В Бутырках, в 73-й камере, на втором этаже, в узком коридоре, точно, молодой московский историк, профессор Разводовский, только что посаженный и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убедительно доказывал соображениями социальными, историческими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере было человек десять фронтовиков, наших и власовцев. Все ребята чаюги. Оторви. Я только не воевали. Так они чуть не загрызли этого профессора, рассверепели. Нет в войне ни хрёнышка хорошего. Я слушал и молчал. У Розвадовского были сильные аргументы. Минутами он казался мне прав, и мои воспоминания тоже мне подсказывали хорошие иногда. Но я не осмелился спорить с солдатами. Кое-что, на которое я хотел согласиться со штатским профессором, было то кое, что отличало меня, артиллериста, при крупных пушках от пехоты. «Лев, пойми, ты был на фронте. Кроме взятия этой крепости, полный придурок» раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого нельзя ценою головы отступить. А я придурок отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет, да я не говорю, а приятное всплывает. Но от такого денька, когда юнкерсы, пикирующие чуть ли не на части, меня рвали под орлом, никак я не могу воссоздать в себе удовольствие. Нет, Левка. Хороша война за горами. Да я не говорю, что хороша. Но вспоминается хорошо. Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И пересылки. Пересылки? Горьковскую? Кировскую? не Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила. И ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим человеком. Коптером или банщиком. дожил да в законе с шалашовкой так и будет всем рассказывать что нет места лучше пересыльной тюрьмы вообще то ведь понятие счастья это условность выдумка мудрая этимология в самом слове запечатлела приходящность и нереальность понятия слово счастье происходит от «се-часье», то есть этот час это мгновение нет магистр простите считаете владимира даля счастье происходит от Со-частье, то есть кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология дает нам очень неизменную трактовку счастья. Подожди, так мое объяснение тоже издали. Удивляюсь, мое тоже. Это надо исследовать по всем языкам. Запишу, маньяк. От дуранда я слышу. Давай сравнительным языкознанием заниматься. Все... Происходит от руки? мар Ну, пес с тобой, слушай. Ты вторую часть Фауста читал? Спроси, читал ли я первую. Все говорят, что гениально, но никто не читает. Или изучают его по гуно. Нет, первая часть доступна, чего там. Мне нечего сказать о солнцах и мирах. Я вижу лишь одни мучения человека. Вот это до меня доходит. Или... Что нужно нам, того не знаем мы. Что знаем мы, того для нас не надо. Здорово. А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато какая глубокая идея. Ты же знаешь уговор Фауста с Мефистофелем. Только тогда получит Мефистофель душу Фауста, когда Фауст воскликнет «Остановись мгновение, ты прекрасна». Но все, что не раскладывает Мефистофель перед Фаустом, возвращение молодости... Любовь Маргариты, легкая победа над соперником, бескрайнее богатство, всеведение тайн бытия — ничто не вырывает из груди Фауста заветного восклицания. Прошли долгие годы, Мефистофель уже сам измучился бродить за этим ненасытным существом. Он видит, что сделать человека счастливым нельзя, и хочет отстать от этой бесплодной затеи. Вторично состарившийся, ослепший... Фауст велит созвать тысячи рабочих и начать копать каналы для осушения болот. В его дважды старческом мозгу для циничного Мефистофеля затемненным и безумным засверкала великая идея осчастливить человечество. По знаку Мефистофель являются слуги ада, лемуры и начинают рыть могилу Фаусту. Мефистофель хочет просто закопать его, чтоб отделаться уже без на его душу. Фауст слышит звук многих заступов. «Что это?» — спрашивает он. Мефистофелю не изменяет дух насмешки. Он рисует Фаусту ложную картину, как осушаются болота. Наш критик любит истолковывать этот момент в социально-оптимистическом смысле, дескать, ощутя, что принес пользу человечеству и найдя в этом высшую радость, Фауст восклицает «Остановись, мгновенье ты прекрасна». Но разобраться, не посмеялся ли Гёте над человеческим счастьем? Ведь на самом-то деле никакой пользы никакому человечеству. Долгожданную сакраментальную фразу Фауст произносит «В одном шаге от могилы, обманутый». И, может быть, правда обезумевший? или муры тотчас же спихивают его в яму. Что ж это, гимн счастью или насмешка над ним? — Ах, Лёвочка, вот таким, как сейчас, я тебя только и люблю. Когда ты рассуждаешь от сердца, говоришь мудро, а не лепишь ругательные ярлыки. — Жалкий последыш перрона. — Я ж знал, что доставлю тебе удовольствие. Слушай дальше. На этом отрывке из Фауста. На одной из своих довоенных лекций, они тогда были чертовски смелые. Я развил элегическую идею, что счастья нет, что оно или недостижимо, или иллюзорно. И вдруг мне подали записку, вырванную из миниатюрного блокнотика с мелкой клеточкой. А вот я люблю и счастливо. Что вы мне на это скажете? И что-то сказал А что на это скажешь?»